В дом Лите в хвосте за похлебкой с сморжатиной можно было встретить Алексея Ремезова в высоких валенках, в меховой шапке, повязанной поверху бабьим платком с медной кастрюлей в руке. Дом Лит, дом поэтов, диск, дом искусств. Было где встречаться, узнавать новость. Жизнь здесь шла по каким-то уже не старым, но еще и не новым порядкам. Посудите сами. Проводятся вечера в доме поэтов. Читаются стихи. В диске устраивается костюмированный бал. В нем участвуют Гумилев, лазинский Мандельштам, Георгий Иванов, Отсуп, Адоевцева и другие поэты. Веселятся, разыгрывают друг друга, радуются жизни, пока еще не ведая, что каждому из них приготовила на ближайшее будущее судьба. 15 октября 1920 года в Знаменской церкви Гумилев и Адоевцево заказывают панихиду по Лермонтову, по Болярине Михаиле. Может быть, только эти два человека в разворошенной войнами и революциями России и вспомнили о том, что в этот день родился великий поэт. 84-ю годовщину со дня смерти Пушкина отмечали в Доме литераторов. Скорбная, с трагическими предчувствиями речь Блока о назначении поэта. На собрании Гумилев, обиженный, что не его, а Блока попросили сказать слово о Пушкине, но торжественный в черном фраке, совсем дореволюционный. И в эту пытающуюся сохранить остатки какого-то благообразия, литературную общину, время от времени врывается теперь уже наезжающий из Москвы Маяковский. Осенью 1920 года он выступил в диске с чтением 150 миллионов. Приехал, как выразилось Адоевцева, «удивить Петербург» и был принят восторженно. На вечере присутствовали Цензор, Замятин, Гумилев, Иванов, Пунин, Мандельштам, гром рукоплесканий. Были здесь и молодые серапионы — Федин, Зощенко, Каверин, нашедшие приют в поистине безразмерном доме искусств на Мойке, бывшем Елисеевском особняке, где выступал Маяковский. Серапионы — члены литературной группы «Серапионовы братья», существовавшие в Петрограде в 20-е годы. Гумилев, конечно, не выдержал, встал во время чтения и вышел. Всеволод Рождественский, также присутствовавший на этом вечере, рассказывает, что зал был набит до отказа, слушатели плотной толпой стояли в проходах, заполняли все подоконники, сгрудились на ступеньках эстрады. Кроме писателей были тут и ученые академии, адвокаты, студенчество. После выступления Маяковский отвечал на вопрос — Приведем самый характерный кусочек диалога с публикой, переданный Всеволодом Рождественским. Маяковского спросили, почему в поэзии вы отказываетесь от всяких оттенков и всему предпочитаете грубость? — Почему вы думаете, что я отказываюсь от оттенков? — Вы стоите ко мне слишком близко, и потому они не видны. Отступите на полшага. — И вообще... Большая стена требует и большой фрески. Я не хочу кисточкой расписывать вокзалы. Я работаю не для лорнета, а то, что вам кажется грубостью, — это сила. Мне нужно перекрывать большие пространства. Мне нужна не скрипка, а труба. Я хочу говорить так, чтобы меня каждый мог услышать. Вы хотите сказать, что сейчас не время для оттенков?» Не время. Я к старости и сам буду писать, как Фет. Если хотите, я сейчас могу прочесть вам наизусть о ветре и ласточках. В муках и нередко на объездных путях рождались литература и искусство новой революционной России. РОСТА Жанр биографии обязывает учитывать все свидетельства и пытаться сводить концы с концами или уже не сводить, если они не сводятся. Приходится указать на некоторые противоречия или недоговоренности в разных воспоминаниях Лилии Юрьевны Брик, возвращаясь к их взаимоотношениям с Маяковским и Осипом Максимовичем. Вопрос уже возникал. Два с половиной года длилась беспокойная жизнь без взаимности? Или что-то началось раньше? В одном месте воспоминаний лили Юрьевны есть указание на то, что ее совместная жизнь с Маяковским началась летом на даче в Левашове в 1918 году. Стало быть, уже не через два с половиной, а почти через три года после знакомства. Но это расхождение не так уж велико. Существенно другое, что именно в это время она могла с уверенностью сообщить Осипу Максимовичу о новом качестве своих отношений с Маяковским. Стало быть, то, что происходило в новой квартире на улице Жуковского, и что описано Лилией Юрьевной, когда Владимир Владимирович заготавливал бутерброды на всех, было чем-то другим трудно усвоить догадку янгфельта что это что-то происходило без ведома о м как бы то ни было отношения между всеми тремя прояснились все как утверждает лили юрьевна решили никогда не расставаться и остаться близкими друзьями и вот признание лили юрьевны брик о ее отношении к Осипу Максимовичу, которое подтверждает сказанное Галиной Катанян и которая повергает в сложные раздумья. «Я любила, люблю и буду любить Осю больше, чем брата, больше, чем мужа, больше, чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе». И дальше... Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот, возможно, что если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Маяковского и Брика она тоже представляет как любящих друзей и товарищей. Что и говорит, случай уникальный — И вряд ли кому дано понять, какая из этих любовей была приложением к другой или ее, так сказать, стимулятором, и таковым ли оставался статус Осипа Максимовича, пропуская иные влюбленности Лилии Юрьевны, скажем, в ее супружестве с Примаковым, уже после смерти Маяковского». Биографы и исследователи задаются этим вопросом. Наиболее прямолинейно его формулировал Корбичевский. «Суровую дружбу соперников мы еще как-то можем себе представить. Но нежная любовь любовника к мужу — это уже нечто непредставимое, это выше любых возможностей. А если переменить роль, поставить на первое место отношение мужа к любовнику — то легче будет все это представить. И дальше Коробичевский берет в рассуждение рассказ Лили Юрьевны Брик о том, как в 1920 году они втроем, плюс собака-щеник, жили в небольшой комнатке и задается вопросом, как выглядело это тройное житье? Ну, хотя бы кто где спал? Устремляться в это расследование за Коробичевским мешает деликатность. Пусть читатель сам поразмышляет о тайнах человеческой души. Скажем только, что остро переживала ситуацию в семье мать Лилии Юрьевны, которая даже не захотела встретиться с Маяковским. Легко догадаться, что и в семье Маяковских она не вызвала энтузиазма близости не возникло и во все последующие годы. В качестве острой приправы к размышлениям добавим небольшой диалог, относящийся к 1927 году, когда и собеседники, и персонажи были живы и здоровы. Этот диалог извлечен из записей Гинзбург. Лидия Яковлевна показала Шкловскому свою запись, по которой выходила что у Маяковского нет биографии. Виктор Борисович возразил, «Вы не правы, у М. есть биография, его съела женщина. Он двенадцать лет любил одну женщину, и какую женщину? А Лиля его ненавидит. Почему? За то, что он дворянин, что он мужик, и за то, что гениальный человек». «Он, а не Ося». «Так она Брика любит?» «Ну, конечно!» Зная склонность Шкловского к парадоксам и неожиданностям, можно что-то в этом диалоге поставить под вопрос, но нельзя не учитывать и того, что Виктор Борисович очень близко знал всех персонажей любовного треугольника. А теперь вернемся к хронике некоторых событий жизни Маяковского. В марте 1919 года поэт вместе с Бриками переезжает в Москву. Жили сначала в полуэктовом переулке, ныне Сечиновский переулок, 5 квартиры 23, в той самой маленькой, обвешенной для тепла коврами комнате 12 квадратных аршин жилья. Роман Якобсон помог Маяковскому раздобыть комнату в Лубянском проезде, в доме ВСНХ, который стало его рабочим кабинетом. Эта комнатенка-лодочка в коммунальной квартире, где жили еще пять семей, и в которой поэт проплыл три тысячи дней, станет его последним пристанищем перед роковым выстрелом в сердце. А в сентябре 1920 года семья переехала в Водопьяный переулок 3, квартира 4, на углу Мясницкой, рядом с главпочтамтом и в хутымасом Здесь уже было две комнаты. После перемещения столицы советского государства 1918 год из Петрограда, снова в Первопрестольную, туда же стал перемещаться и Центр культурной жизни — И, естественно, Владимир Владимирович захотел быть там, где формировалась и осуществлялась культурная политика новой власти. Хотя Наркомпрос еще некоторое время оставался в Петрограде. Подчинив своему влиянию газету «Искусство коммуны», футуристы боролись за то, чтобы футуризм был признан государственным искусством. Ни Ленин, ни Луначарский не поощряли эти притязания. В Москве образовывался более широкий фронт левого искусства. Творческие усилия Маяковского в 1919 году сосредоточились на поэме «150 миллионов», организационные на издательстве «ИМО» — «Искусство молодых». Это издательство, так же, как и газету «Искусство коммуны», футуристы прибирают к своим рукам. Маяковский представляет наркому Луначарскому список для выпуска в «ИМО», куда входят книги по теории и практике футуризма, по теории поэтического языка, альманахи, сочинения Хлебникова, Каменского, Пастернака, Маяковского. Еще до отъезда в Москву Маяковский самозванно появился на поэтическом вечере в привале комедиантов. Этот кабачок или кабаре — новое заведение, знакомого нам уже Бориса Пронина, огромный подвал на Марсовом поле, пышно расписанный и обставленный, с дорогой платой за вход. Рассказывают, что летом 1917 года в нем за одним столиком сидели Колчак, Савенков и Троцкий. В привале комедиантов не было той богемной свободы, которая притягивала артистическую публику в собаку. Но и здесь ресторанная чопорность нарушалась вольными выходками некоторых особенно темпераментных посетителей. Михаил Кузьмин совсем неплохо относившийся к Маяковскому, написал о том, как прошел в привале комедиантов поэтический вечер. Прочли стихи Блок, Евгеньев, Иванов, Кузьмин, Курдюмов, Ландау, Отсуп, Радлова и Рождественский. Приблизительно все по-старому, и поэты все прежние, и читали стихи, кажется, старые и опять было впечатление призрачности и чего-то бездушного. Можно было понять Маяковского, который самосильно явился на эстраду, как фея Карабас, которую не пригласили на Кристины, и стал читать свои стихи, предпослав, разумеется, им вступительное слово. С большим опломбом он бронил только что читавших поэтов, противополагая им себя. Ни восторга, ни возмущения это выступление почти автоматическое не возбудило. Публика лениво посмеялась, потом выслушала хорошо известный наш марш. Только режиссеры и антрепренеры с завистью смотрели на Маяковского, думая, какие прекрасные актерские данные остаются неиспользованными. Было это 20 февраля. Сюжет заслуживает внимания. На вечере выступило несколько очень именитых поэтов. Один блок, особенно после «Двенадцати» — это почти легенда. Публика принимала вяло. Но также вяло приняли и Маяковского. Почему? Это была публика, которая пришла на других поэтов. Они другие, обожаемые ею, — показались в прежнем, знакомом уже качестве, не возбудившем новых эмоций. Маяковский же не вызвал ни восторга, ни возмущения, и, видимо, интереса, потому что был заведомо не ее поэт. В этой аудитории он не мог стяжать аплодисментов, и «Наш марш» — уж тем более не то стихотворение, которое могло вызвать восторг у поклонников Блока или Кузьмина. Впрочем, Кузьмина надо исключить. Он был увлечен Маяковским, испытал его влияние, и даже его самого, Кузьмина, кое-кто начал упрекать в Маяковщине. А в этот раз в привале комедиантов вряд ли сам Маяковский рассчитывал на успех, выходя на эстраду. Но... И с ним это бывало не однажды, он не упускал даже самого малого шанса для завоевания читательской аудитории. Схваткой Маяковского с Луначарским в искусстве коммуны не закончилась конфронтация футуризма с официальной властью. Жесткая позиция наркома лишь распалила амбиции представителей левого искусства. Маяковский публично заявляет, что отношение советской власти к футуристам резко враждебное, и при этом ссылается на выступления в печати официальных лиц, на статьи в «Правде». Речи Маяковского, Каменского, Брика полны наступательной энергии и непомерных притязаний. Футуризм, гордясь своей революционностью, желает заполнить собой культурный ландшафт нового. Общество. Все большие и малые события культурной жизни происходят на фоне разворачивающейся трагедии гражданской войны. Перед большевиками уже в 1918 году встала задача, неизмеримо более трудная, чем захват власти в октябре, задача ее удержания. Контрреволюция, интервенция, крестьянские бунты, разгул многочисленных банд, голод и разруха подтачивали сами основы еле складывающейся государственности. На полях России развязывается жестокая братоубийственная война, которая неизбежно должна была привести и привела к диктатуре. На удержание власти были брошены все силы и средства. Та часть интеллигенции, которая, подобна герою Борису и Юрию Живаго, встретила революцию, с покоряющей прямотой ее первых декретов как гениальную хирургическую операцию, положившую конец вековой несправедливости, скоро окунулась в кровавую купель гражданской войны, стала свидетельницей самоистребления народов России. Разочарование было невыносимо горьким, нередко оно кончалось эмиграцией, гражданской и физической смертью. Отсюда, наверное, в литературе о революции и гражданской войне, независимо от того, сочувственно или враждебно они изображаются, с поразительным постоянством появляется образ снежной метели, ветра, очевидно, самых доступных опыту явлений стихии. Ладно бы Сибирь, Север, Петроград и Москва, а то даже вовсе не северный и вовсе не в самое зимнее время показанный город в Белой гвардии Михаила Булгакова прям-таки не просветляется от вьюг и снежных метелей. И этот, ставший как будто бы расхожим, но на самом деле независимо от чьих-то влияний, возникший в воображении Блока, Булгакова, Пастернака, других писателей, образ-символ воплощал в себе больше, чем стихию разбуженных революций масс. Он подразумевал и растерянность, и необузданность, неготовность вдохновителей революции к созидательному творчеству. Пастернак называет это революционным помешательством эпохи. Он считает, что в помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Сказано довольно мягко, сдержанно. Если бы не было добавлено, совесть ни у кого не была чиста. Позднейшая декларация Маяковского — «Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас», в одинаковой мере соответствовало умонастроениям определившихся к этому времени враждующих сторон. Поляризация сил в литературе шла одним курсом с политическим противоборством. Перечень имен писателей, оказавшихся в белом стане в эмиграции, весьма внушителен. Не так уж далека от истины Зинаида Гиппиус, сказавшая «русская современная литература» в лице ее главных писателей, «из России выплеснулась в Европу». Русская литература в начале двадцатых годов напоминала хищнически вырубленный сосновый бор, где из-за спешки браконьеров остались стоять редкие мачтовые деревья, да мало тронутым оказался подлеск. К тому же и среди оставшихся по эту сторону писателей у многих не было согласия с новой властью. Еще до эмиграции скотской толпой назвал Бунин уличную толпу в дни революции. Слова «народ» и «трудящиеся» он берет в кавычки «Окаянные дни». Зенаид Гиппиус в стихах призывает уготовить веревку, чтобы тихо, без шума, вешать комиссаров. Аркадий Аверченко откровенно назвал свою книгу «Дюжина ножей в спину революции». Поэтому вполне понятно, что и из другого лагеря могло послышаться ваше слово, товарищ Маузер. Лишь на этом фоне и в соответствии с его убеждениями, с его верой, Становится понятна политическая публицистика Маяковского, нашедшая отражение в его ростинских плакатах и агитационных стихах «Советской азбуке» и «Поэме 150 миллионов». Одной из самых первых работ открыто-агитационного содержания стала «Советская азбука». Переехав в Москву, Маяковский зачастил Вавхутемас, бывшее Строгановское училище. Одно время был там штатным лектором и настолько вник в жизнь училища, что начал помогать студентам в бытовых вопросах, добывал дрова, продукты. В это время углядел пустующую типографию, где с помощью знакомых студентов напечатал свою азбуку. Они же помогли от руки ее раскрасить, разносили и развозили, раздавали курсантам и красноармейцам, направлявшимся на фронт. Затем сатирическая азбука использовалась в цирке. Осенью 1919 года Маяковский пришел в Роста, российское телеграфное агентство. А случилось так. «Я увидел на углу Кузнецкого и Петровки... Первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву Ростой, товарищу Керженцеву, который свел меня с Черемных, одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел Малютин, а потом художники Лавинский, Левин, Брик, Мор, Нюрнберг и другие, трафаретчики Шиман, Михайлов, Кушнер... И многие еще. Фотограф Никитин. Вспоминаю, отдыхов не было. Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом, впоследствии выедающие глаза дымом буржуйка, мастерской рост. Придя домой, рисовал опять. А в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено, вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова. От нас требовалась машинная быстрота. Бывало телеграфное сообщение о фронтовой победе. Через сорок минут, час, уже висело на улице красочным плакатом. «Красочным?» Сказано чересчур шикарно. Красок почти не было. Брали любую чуть размешивая на слюне. Этого темпа этой борьбы требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности или о победе зависело число новых бойцов.